Глава двадцать вторая. Таяна. Аромат розария забивал дыхание. Надрываясь, выводила какую-то заводную песенку «Мелкая птичка», усевшись на ветку миндального дерева. Погода поворачивала к осени. Дни становились всё короче, а едва солнце опускалось за горизонт, по земле — тянулись холодные щупальца заморозков. Но только не здесь. Это место прочно защищала магия, согревая и оберегая растения. Сегодня у девушек, а заодно одной у меня, был выходной. Невесты занимались своими делами, посещали купальни, принимали модисток и ювелиров, да и просто предавались безделью. А мне, как никогда, Захотелось тишины и покоя. Всё же даже самому общительному человеку порой необходимо немного одиночества. Потому, оставив Эра Аллана наблюдать за участницами отбора, сама сбежала на короткое время в сад. Рука сама потянулась к распустившейся алой розе. Я едва коснулась её, и цветок распустился, изменив цвет и стал белоснежным. «Невероятно! У меня даже дыхание перехватило от восторга!» «Вижу, вы, как и ваша сестра, тоже неравнодушны к цветам!» Послышался голос позади, и я, вздрогнув от неожиданности, резко обернулась. «Или вы просто решили увильнуть от своих обязанностей?» «Ваше Величество!» Приселая в реверансе и тут же поднялась, и едва повелитель жестом позволил встать. «Прошу прощения, но всем нужно немного времени для себя, и даже распорядительницам». «Не спорю», — кивнул король, сделав шаг вперед, и легко сорвал тот самый цветок. И роза снова изменила свой цвет, став лиловой. Тем более, если она одновременно... «Исполняет столько обязанностей и так отдаётся работе. Эр-Аллен только то и делает, что поёт вам дифирамбы». «Он просто очень добр ко мне. Львиная доля работы всё же ложится на его плечи». «Вы очень скромны, если сейчас не кривите душой», — проговорил он, вертя в пальцах розу и, глядя мне прямо в глаза, так словно пытался разгадать мои мысли. Как ваши видения? Не беспокоили вас в последнее время? Как ни странно, нет. Хоть мне казалось, что вот-вот опять накроет каким-нибудь видением, но ничего. Увы, нет, и я пока не разгадала, от чего они зависят. Надеюсь, что это только к добру, Ваше Величество. Во взгляде повелителя загорелся какой-то огонёк. Тёмные глаза короля Теодора притягивали, словно призывая разгадать тайну повелителя Нелиндерия. Как всё же жаль, что я не умею читать мысли. Губы его величества тронула загадочная улыбка, и он приблизился ко мне, сократив расстояние между нами так, что стороннему наблюдателю оно могло показаться просто неприличным мне следовало отойти, но я замерла, зачарованно глядя в эти чёрные глаза. мелькнула мысль, что его величество применил магию, но она вмиг улетучилась. уверен, что так и есть. его величество кивнул, и легко заправил розум мне в волосы, невесомо коснувшись кончиками пальцев моей щеки. лёгкое касание обжигающее тепло его пальцев, и словно волна жара ударила в лицо. Кровь прилила к щекам, сердце забилось так часто, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. И я невольно опустила взгляд, закусив губу в растерянности. «Это ещё что со мной такое?» Ничего подобного я ранее не испытывала рядом с мужчиной. И это обескураживало? Сбивало с толку. Я вспомнил, что не выполнил всех обязательств, и одна девушка осталась без обещанного подарка. У меня в памяти всплыл разговор с его величеством и его обещание подарить саженцы из королевского розария, и сердце снова предательски пропустило удар. Это просто недопустимо. Потому ты, Ратаяна. «Проконтролируйте, чтобы через полчаса нам с Террой Селестией накрыли столик в одну из беседок в саду. Я обещала ей свидание наедине, пусть подадут сладости и чай». Я слушала, и для меня это было как ушат ледяной воды. Ну, конечно, что это я? Совсем помешалась. И вообще, что за мысли лезут в мою глупую голову? Я выдавила улыбку, надеясь, что она выглядит достаточно натуральной, и подняла взгляд, мечтая, чтобы в глазах не было заметно той неловкости, что я испытывала в этот миг. «Сию минуту будет исполнено, Ваше Величество», — проговорила я почему-то одновременно, чувствуя и неловкость, и досаду. «Боги, я с ума сошла!» «Разрешите мне приступить к исполнению обязанностей?» «Конечно. Ступайте». И резко развернувшись на каблуках, я чуть не бегом направилась в сторону кухни, поймала на ходу слугу, раздавала указания и старалась отмахнуться от непонятного ноющего чувства в груди. «Шоколадные или лимонные?» уточнила дородная кухарка, выставив на стол два блюда с пирожными. «И то, и то, и красное вино», — решила я. «Цветы не забудьте, ароматные свечи еще». И только когда все приготовления были завершены и Терра Селестия с победной счастливой улыбкой направилась к беседке, в которой ее ожидал король Теодор, я перевела дыхание. Позволила себе немного понаблюдать за парой в свете зажигающихся светильников. Ну нет, никаких неуместных эмоций, Таяна, только работа. Да и что за глупости лезут тебе в голову? С чего бы? Одним движением попыталась заправить за ухо выбившуюся из прически прядь и неожиданно коснулась лепестков розы. Выпутала её из волос. Теперь она была насыщена бордового цвета. И снова воспоминания о недавнем разговоре с монархом живо всплыло в памяти. И даже показалось, что чувствую прикосновение его пальцев к своей щеке. И краска снова прилила к лицу. Миг лепестки розы стали чёрными, и реальность смазалась. «Видение. Гостиная нашего с Анной дома. Часы бьют полночь, шкатулка с вырезанной розой на крышке, чёрный туман, запах тлена, мужчина с тёмными провалами вместо глаз. И Анна, мертва!» Видение отхлынуло так же резко. Голова пошла кругом, но я вцепилась в колонну, Выровняло дыхание. Чёрная роза упала на каменные плиты дорожки, а я лишь рассеянно проследила за тем, как скручиваются лепестки. «Анна! Анна в беде! Демон в нашем доме!» Мысли перемещались и роились, как мошки над свечкой. «Анна! Её нужно спасти!» Я бросила взгляд на Его Величество, мило беседующего. Со своей невестой. Нужно ему сказать. Наверное. Нет, я не стану прерывать его свидание. Предупредить сестру я успею. Может, получится избежать наихудшего. Нужно просто забрать ее из дома. «Что удумала?» Спросил Корт, когда я уже вылетела к воротам королевского дворца. «Анна в беде!» ответила я, прыгнув в один из экипажей для прислуги и попросив отвезти меня домой. «Мне нужно спешить!» «И что ты сделаешь одна?» тревожно хлопая крыльями, спросил ворон. «Ты провидица!» «Я могу предупредить Анну. Корт, мне необходима твоя помощь. Когда его величество освободится, скажи, что у меня снова было видение». сумасшедшая констатировала птица, поднимаясь в небо. «Пусть так, но мне необходимо было предупредить Анну. Я смогу предосречь её и предотвратить беду. Надеюсь».